Глава восьмая. В заключение. Хвала памяти. Подобно большинству авторов, я получаю много писем от читателей. В ряде из них высказывается точка зрения, которая меня удручает. Она связана с вопросом важности памяти. Чтобы объяснить её, сделаю небольшое отступление. Основная часть моей профессиональной деятельности как преподавателя, исследователя, лектора и писателя сосредоточена вокруг исторической тематики. Всякий раз, когда я подхожу к новому завету с исторической точки зрения, а это бывает часто, я упоминаю проблему источников. Евангелие написано через десятки лет после смерти Иисуса. Евангелисты не знали Иисуса лично. Евангелисты даже не встречали людей, которые знали Иисуса. Евангелия полны нестыковок и противоречий. Они по-разному передают слова и описывают дела Иисуса. Поэтому для реконструкции жизни Иисуса необходимо выработать жёсткие критерии достоверности и применить их к источникам. Только так мы отделим историю от поздних искажённых воспоминаний. Я историк. Мне интересно прошлое. Некоторые свои воззрения на него я изложил в этой книге. И на сей раз акцент сделал на памяти. Как искажённой памяти об Иисусе, так и точной историческом зерне, которое содержится в ряде евангельских повествований. Ведь не все наши воспоминания обманывают. Так и воспоминания об Иисусе. Из источников нам немало известно о его жизни. Кроме того, я подчеркну, что исследователи памяти занимаются не только её операцией. В частности, есть такая интересная область, как история памяти, мемема история по Асмену. В данном случае, она помогает увидеть, какой свет проливают воспоминания об Иисусе на людей, которые его вспоминали. Почему у Марка, Иоанна, Фомы и других была именно такая память об Иисусе? Как их исторические условия могут объяснить характер их воспоминаний. Однако во многих читательских письмах вопрос ставится так: если в Евангелиях содержится что-то недостоверное, значит они не вполне истинны. А раз они не вполне истинны, их не стоит читать. Мне это огорчительно. Возможно, вас удивит моё огорчение, но оно есть. Действительно, работа историка требует строгого критического отношения к источникам информации, дошедшим к нам из прошлого. По-видимому, некоторые читатели полагают, что такой подход к источникам свойственен лишь атеистическим, бесчувственным и либеральным историкам, которые не верят в чудеса и хотят уничтожить религию. На самом деле, все историки так обращаются с материалами. Причина, по которой некоторые читатели возражают против данного подхода к Евангелию, состоит в том, что им не привычен исторический анализ Библии. Более того, хотя я подхожу к Библии как историк, я вовсе не считаю этот подход единственно возможным. Мне грустно, когда люди думают, что раз Евангелие содержит нестыковки, неправдоподобные факты и исторические ошибки, то надо выбросить Евангелие на свалку истории. Да, христианство часто рассматривается как историческая религия, и если возникают проблемы с исторической достоверностью, то появляются проблемы и у него самого. Я отлично это понимаю. Однако, на мой взгляд, в христианстве есть нечто большее, чем история. И вообще, жизнь, смысл и истина не сводятся к вопросу, насколько достоверно описано событие в каком-либо древнем тексте. С моей точки зрения, раннехристианские Евангелия по сути намного больше, чем исторические источники. Это воспоминания ранних христиан о личности, которую они считали самой важной личностью в истории. Да, если смотреть на эти воспоминания под историческим углом, они вполне могут быть искажёнными, но это не обесценивает их во всяком случае для меня. Ведь так устроена жизнь. Ни искажённых воспоминаний не бывает. Действительно, все новозаветные воспоминания отличаются друг от друга. Остало быть не вполне надёжны. Но это не означает, что мы должны выбросить их как мусор. Ведь воспоминания одного человека всегда отличаются от воспоминаний другого человека, даже если речь идёт об одном событии. Так действует память. И действительно, новоспоминания евангелистов повлияли их жизнь, судьба и заботы. Настоящее наложило отпечаток на то, что и как они помнили о прошлом. Однако это не означает, что Евангелие пережиток старины. Ведь все воспоминания о прошлом спровоцированы и сформированы настоящим. Мне грустно, что для многих людей свет клином сошёлся на истории. Мол, если что-то не произошло, то оно неверно во всех смыслах. Неужели? Разве мы так воспринимаем жизнь? Разве мы находим смысл только в твердых и надежно установленных фактах прошлого? Да с чего бы? Разве все бессмысленно, кроме надежных фактов прошлого? Подумайте, сколько замечательного вокруг. Близкие друзья, работа и хобби, религия и философия, прогулки и романы, стихи и музыка хорошая еда и хорошее питьё. Возьму один лишь пример, далёкий от Нового Завета. Откажемся ли мы от литературы на том основании, что в ней многое выдумано? Главный герой замечательного романа Диккенса Дэвид Коперфилд не существовал. Обесценивает ли это книгу? Вы скажете, но ведь это другое дело, это художественная литература. Да, художественная литература. И она может всю жизнь перевернуть, ибо полна смысла, хотя этих людей не было на свете. А подорвут ли исторические открытия силу шедевров литературы? Допустим, нам докажут, что короля Лира написал не Шекспир. Уменьшится ли его сокрушительная сила? От пляжа Дувра у нас мурашки по коже. Неужели мы разочаруемся, если узнаем, что у Арнольда были другие мысли, когда он в последний раз смотрел на Ла-Манш. Литература обращается к нам независимо от исторической достоверности. Да и музыка, и скульптура, и вообще всякое искусство. А Евангелие это не только историческое свидетельство о прошлом, но и произведение искусства. Более того, это письменные формы памяти. Большинство из нас лелеют множество воспоминаний, О детстве, родителях, друзьях, романтических связях, достижениях, поездках, о будовольствиях и миллионе других вещей. Другие воспоминания мучительны: о боли, страданиях, непонимании, разрушенных отношениях, финансовых неурядицах, насилии, об утерянных близких и миллионе других вещей. Когда мы осмысливаем и вспоминаем былое, людей, места, события, У нас нет априорной установки проверять каждое воспоминание, чтобы удостовериться в его историчности. Мы не проверяем достоверность днями напролет. Нам достаточно памяти. Да, память может быть хлипкой, ненадежной и ошибочной. Но уж что есть, то есть. С такой памятью мы живем. Если кто-то говорит, что мы все напутали, мы можем согласиться и подкорректировать наши воспоминания а можем, как чаще бывает, и не согласиться, настояв на своём. Мы живём не только собственными воспоминаниями, но и воспоминаниями других людей. Мы делимся своей жизнью с окружающими, а окружающие делятся своей жизнью с нами. Но есть только один способ делиться жизнью вне несуществующей на на секунду настоящего. Делиться жизнью в памяти. Наше настоящее находится под влиянием прошлого, и нашего собственного, и других людей. А форму прошлому придало наше настоящее. Форму размышления о будущем придаёт то и другое. Наша жизнь никогда не протекает в изоляции от нашего прошлого или прошлого других людей. Жить и делиться воспоминаниями вот что составляет нашу жизнь. Евангелисты делятся памятью о прошлом. Да, историки могут подвергнуть их анализу, чтобы понять, что происходило в жизни Иисуса. Я зарабатываю этим на хлеб. Но если бы Евангелия больше ничего из себя не представляли, они были бы сухими, банальными и неинтересными никому, кроме любителей музейных редкостей. Евангелия это нечто большее, чем исторические источники. И не случайно их воспоминания о человеке, который в них описан, изменили мир. Заметем, мир преобразил и преображает вовсе не исторический Иисус. Вы скажете: "Как же так? Разве христианство не стало религией Запада?" Да, стало. Но можно взглянуть на вещи иначе. 2 миллиарда человек на земле верны памяти об Иисусе. Многие из них обладают тем, что я, историк, всёл бы исторически точным воспоминанием об базовых фактах реальной жизни и служении Иисуса. Несколько тысяч это крошечный процент. Так что историю перевернул не исторический Иисус, её перевернул Иисус воспоминаемый. Для меня как историка очевидно, что необходимо всерьёз считаться с тем, что известно об историческом Иисусе. Однако воспоминаемым Иисусом пренебрегать нельзя. Важно ли в какой степени достоверна Нагорная проповедь в том виде, как она отражена у Матфея? Евангелие от Матфея, главы с 5 по 7. Историку важно. Но если Иисус её не произнёс, потеряет ли она силу? Ничуть. Она заслуженно считается одним из величайших этических учений в истории нашей планеты. Важно ли в какой степени достоверны рассказы о чудесах? исцелял ли Иисус больных, изгонял ли бесов и воскрешал ли мёртвых? И воскрес ли он сам? Историку важно. Но если эти рассказы исторически недостоверны, лишает ли это их литературной силы? Думаю, нет. Они удивительно притягательны. Проникновение в их смысл означает постижение текстов, которым найдётся мало равных по внутренней радости, да и влиянию на мир. Важно ли в какой степени достоверно, что Иисус считал себя Богом? Историку важно. Но если не считал, а я думаю, что не считал, всё равно это позднее воспоминание о нём крайне ценно. Без него вера, основанная на учении Иисуса, не расправила бы крылья. Римская империя не отказалась бы от язычества, а история нашего мира пошла бы невообразимо иными путями. Историю изменили не грубые факты, ее изменила память. Да, память можно изучать с целью выяснить, где она подводит и обманывает. Ее следует так изучать, ее необходимо так изучать. Я большую часть жизни ее так изучаю, но ее нужно изучать и под другим углом, отдавая должное ее внутренней значимости и силе. Память есть то, что дает смысл нашей жизни, и не только личной, но и жизни каждого человека, который когда-либо жил на этой планете. Без нее мы не можем существовать как социальные группы и действовать как индивиды. Память заслуживает того, чтобы изучать ее как таковую, не только для того, чтобы извлечь из нее исторически достоверные куски, но и узнать, что она говорит о своем обладателе. Христианская память имеет особую, уникальную значимость. Христианская память преобразила наш мир. Она вызвала революцию в истории западной цивилизации. Христианская память продолжает влиять на миллиарды людей в наше время. Разумеется, в конечном счёте она восходит к самым древним воспоминаниям об Иисусе. Их необходимо изучать в поиске информации об исторической личности, которая стоит у истоков этой памяти. Но их необходимо изучать из позиции того, Что они говорят о людях, которые жили после Иисуса, помнили его и передали предания о нём нам, живущим ныне. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в Arktroms Studio в июне 2018 года. Arktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.